Это да какая мне разница, Марта, если у меня в доме валяются мертвые птицы, и вообще, это дурная примета». «Дурная примета ходить в мороз без шапки, это к менингиту». «А несчастная птица, которая разбилась о твое окно, это грязный воздух и экология, и мобильные телефоны телефон «Телефоны-то тут при чем? «При том, что от этих телефонных станций, передатчиков или как их там, от этих волн птицы теряют ориентацию в пространстве».